Глава одиннадцатая. За гранью разумного и возможного. На пределе движков я рванул к местоположению призрака, летящего к противоположному концу осколка, уже над горами. Призрак, ответь! Прием! Сделай что-то, если в сознании! Пытался я докричаться до него, но ничего не происходило. Сигнал стабилен проходит. Ответа нет. И ничего опасного тоже. То есть всякие монстры тут и там. Но я летел слишком быстро и высоко для большинства из них. Еще одна коричневая птица отправилась вниз со сломанным коллапсом крылом. Больше никто мне не мешал. В итоге увидел... Точное местоположение на интерфейсе дополненной реальности. Обведенный силуэт. Дрон висел на месте. И я стал подключаться к меню управления и диагностики. Выключил невидимость и осмотрел. Полностью цел. Активировано зависание. Статус системы управления. Нет команд. Нет базы приписки. Ожидание. Анализ подключенного ядра Искина. В порядке, подключен. Аура у него тоже была, он не умер, но не отвечал. Искин на аппаратной искусственной нейронной сети не может зависнуть, только если сломался сам мозг. Но его диагностика показывает идеальное состояние. Защитное поле от искажений также действовало. Да и аура у него есть. Его не могло заглючить из-за эффекта осколка. Перезагрузить – такая возможность есть. Когда призрак упал в цианус, его перезагрузило из-за общего системного сбоя. Но что будет с ним сейчас? Душа могла появиться и позже. Немного успокаивало то, что он в порядке по общим показателям. Но что с ним? Пожалуй, нужно убираться из этого осколка. Подождем смены в том океане. Я могу пока взять дрона под управление. Рука замерла над кнопкой, и я резко повернулся назад. Я осознал, что ощущаю присутствие, причем не ауры, а иррациональное, как будто кто-то еще здесь есть. Сзади я снова обернулся, и ничего. Конечно, уже был готов к бою, но... Боковым зрением у самого края визора заметил мерцание. Какое-то энергетическое щупальце потянулось ко мне. Я попытался уклониться, но оно последовало за мной. С безумной скоростью прошло через все щиты и коснулось головы. Едва успел запаниковать и попрощаться с жизнью, как сознание заполнили образы, видения, слова, понятия. Это был, несомненно, очень развитый, сложный разум, но не человеческий. Он мыслил невозможными категориями. Пытался добавить четвертое измерение пространства в наш мир. Одновременно видел сквозь слои планов реальности. Как неудивительно, я мыслил. От реальности меня отключило напрочь. Но я вполне осознавал себя. Оно хочет общаться, пытается что-то сказать. Четко, ясно одно. Это энергет из гиперпространства. Он заперт здесь. Видимо, из-за местных условий грань истончилась. Возможно, она тоже подпадает под искажение в какой-то форме. Череда образов оборвалась. Но я никак не мог вернуться в реальность, продолжая раскладывать нечеловеческую логику и понятия по полочкам. И вычленяя, хорошо знакомый мне древний язык, как говорится, и всюду все одинаково, то же, что произошло со мной, слияние душ, только не двух людей, а человека и экстрамерного энергета, причем последний явно доминирует, но кое-что из желаний человека понял, рассказать о произошедшем. Энергет невероятно могущественен, легко выходит на материальный план и может тут на какое-то время задерживаться. Вот только странно все и ничего толком нового не дает. Или дает. Надо будет проверить. Я очнулся, вися в небе, и осмотрелся. «Эйгон! Эйгон! Ответь!» — визжала в истерике Мия. «Не приближайся, вернись к разлому!» Заорал я, поняв, что она летит сюда. «Уходи, я в порядке, но уходи!» «Ты жив? Ты ранен?» «Мия, не приближайся сюда, или умрешь!» «Слышишь меня? Я в порядке, уже в порядке!» «Но если приблизишься, станешь овощем!» «Клянусь, если ты долетишь сюда и выживешь!» Отберу движок и на год запру в поместье, как вернемся в Илеон. Я пришел в неописуемый ужас, кричал так, как никогда в жизни. Я понимаю, что она волновалась. Наверное, сам бы забеспокоился, отрубись так кто-то дорогой мне без видимых причин. «Поняла, уже ухожу. Не пугай так больше, прости». Мия снова стала извиняться, видимо, испугавшись моего рева. Но сейчас не до того. Пока я ничего не понимал. Но что с призраком? Его состояние не изменилось, но вычислительные блоки действовали на пределе. Прошло полчаса, как я отключился, и, уверен, за ним продолжают наблюдать. А потому раскрыл шлем и крикнул в пространство. «Слышишь меня? Если слышишь, дай знак!» Появилось присутствие, и впереди ненадолго сверкнуло. «Тогда не трогай людей здесь! Ты сводишь их с ума! Тут есть человек, не трогай ее! Не говори ей ничего, понял? Мигни два раза, если понял!» Я замолчал, с содроганием ожидая. Мигнуло, а потом еще раз. Оно слышит и понимает достаточно. Пронесло. Сердце бешено стучало. Я хватал ртом воздух. Мне бы тоже сейчас таблеточек нужных. Медблок уже автоматически выплеснул немного легкого успокоительного, приносящего приятное спокойствие. «Командор!» — услышал я, идущий извне, голос призрака. От души отлегло. «Командор, уходите! Тут опасно! Тут безумно опасно!» «Успокойся! Я уже попал! Он и со мной поговорил!» Я бы сейчас сел на пол, если бы меня не держало в воздухе. Снова надел шлем и запросил, пару вдохов кислорода на высокой концентрации. Едва вспомнил отключить пока Мию. «Ты получил? Тоже понял!» Данные были отфильтрованы и удалены как вредоносные. Это существо пытается свести нас с ума. Моя логика могла бы быть повреждена. Стань они частью моих знаний. А подходящего метода для сохранения на внешнем носителе не было. Как вы выжили? Я тихо охреневал. Тело и душа связаны. Влияние на душу может изменить память тела, мозга. И напротив, взаимодействие с мозгом меняет память души то есть призрак, получивший информацию через душу в силу своей природы, оцифровал их, смог отсечь поток и удалить. Ну а я, как я выжил, вопрос хороший. Я понял, не все, но кое-что. Эта передача знаний попросту ломала разумы людей, да? Несомненно, осознание экстрамерности – «Объемы данных, построение логических цепочек. Я не помню деталей, только характеристики. Так как вы выжили, сейчас же...» «Я должен быть овощем», — без сомнений продолжил я. «Может, из-за слияния душ только это отличает меня от остальных людей?» «Вероятно», — согласился призрак. Причем оно понимает, что с монстрами нечего и говорить. А вот во мне, видимо, распознал разумное существо. Подозреваю, пропавшие группы нарвались на него. А потом их попросту сожрали местные монстры. Их тут внизу много. Не повезло найти их вовремя. Есть что-то интересное. Нет, правда, я не представляю, как вы переварили. Почему я не смог? Мой разум может быть гибче. Не представляю. У Мии опять испуг на грани истерики. Дай мне пару минут. Я снова включил общий передатчик. Были мы высоко, и антенны тут встроены хорошие. Мия, ты слышишь? Да. Все хорошо, я уже отлетаю к разлому, осторожно. Что случилось? Почему ты не отвечал? Она тараторила безумолку. Мия, успокойся, повысил голос призрак. Дочь ты великого дома или кто? Даже слова вставить не даешь. Прости, молчу, так что там? Я огляделся, тишь да гладь. Присутствие пропало. Тут энергет, который пытается общаться с разумными. Поток образов, что он передает, попросту ломает разумы людей. Мы попались, нас отключило от реальности, но в себя пришли. Голова побаливает, но это мелочи. То есть группы пропали, став овощами? Если бы я полетела туда... У Мии сорвался голос. Я буквально ощущал степень ее испуга. «А почему вы в порядке?» «Спроси, что попроще. У Лоуренса память отшибла. Он просто ничего не помнит. Я же переварил. Может, это люди Деруса такие неустойчивые и легко ломались. Но давай не будем проверять». Вдруг это мы, особенные снежинки? Я попросил энергета тебя не трогать. Он вроде понял, но посиди пока в безопасном месте. Мне нужно проверить то, что тут осталось. Чувствую, что он ждет наших действий, и не знаю пределы его терпения. Логику поведения подобных не предскажешь, как и возможности. Скажу лишь, что его запросто можно считать первым классом. Уж это ее убедило, а я направился к одной горе вдали. «Командор, куда вы?» – заинтересованно спросил призрак. «Там подземный комплекс, исследовавший сверхжатие маны. В его основе кольцевой ускоритель маны. И еще полно всякого, наверное». Будь в этом осколке 50-кратное замедление времени, я бы вас понял, но за два тысячелетия все сгнило. Энергет почти остановил там время, чтобы сохранить. Для нас возобновит, выделил я еще один факт для всеобщего охреневания. Твари гипера, жуткие, очень разные, не похожие друг на друга. Этот вряд ли может кидаться пучками экзотичной энергии, как встреченный мной в магическом Гало, но при всем сопротивлении моей ауры, он способен мне такой аттракцион со временем устроить, что драки не случится. Конечно, это далеко не Кетер, если с ними враждебными столкнешься, можно просто лечь в ближайшую ямку, и принять удобную позу для принятия мгновенной смерти. Если успеешь, разумеется, а не умрешь до осознания ситуации. Но это даат, скорее всего. Благо, на материальный план они обычно не лезут. Для них тут смерть. Все равно, что человеку вакуум. Им нужна огромная плотность внешней энергии для существования. То, что этот может так активно выходить сюда, вероятно следствие его слияния с человеком, что вообще-то даже в теории невозможно. Но в осколках много чего в теории невозможного прекрасно бегает. Может быть еще характеристика осколка и личное врожденное качество помогали. В общем-то люди должны быть неинтересны. Но это особый случай. Почему мне так везет находить в осколках всякую хрень? Я бы сказал, что противоположности притягиваются, но в твоем случае тебя должно было катапультировать на противоположный конец этого безумного мира, меланхолично ответил призрак. На канале раздалось тонкое девичье хихиканье. «Я бы попросил. В таком случае мной уже пробила бы грань расслоения реальности», — возмутился я, и хихиканье переросло в заливистый смех. «Но если серьезно...» — призрак вздохнул. «Если серьезно, то ни один Эйгон, ни один адекватный человек не полезет во вскрытый реактор...» Поросший живым кристаллом, болтать с тамошним монстром. Сверкая перегретыми дюзами, свалит от битвы монстров первого класса, пытаясь не обгадиться. Не станет торопливо поднимать из мертвых неизвестного пилота. Ну а сейчас? Окей, сейчас вышло спонтанно. Впрочем, сколько тайн осколков люди открыли до нас. Или они были похоронены, и их уже никто не обнаружит. Твоя правда. Мы подлетели к горе. Тут была большая заросшая терраса. Вроде это посадочная площадка для воздушного транспорта. Просто ее засыпало за эти века. Фиксирую впереди что-то непонятное, сказал призрак. Я же снова ощутил присутствие. Там, где был вход, сейчас обвалились камни, но с импульсом энергии их выбило наружу каменной картечью, что полетело вниз с горы. Какой он понятливый! За проходом обнаружились насквозь проржавевшие ворота ангара, и рядышком дверка поменьше, под людей. Видимо, тут время не тормозили. Действительно, область и так должна быть большая. Я подлетел к ней и глянул на полностью разложившуюся панельку справа. Потолкал, заперто и, вероятно, заклинило. Вскроешь? Не хочу магию пока применять. Призрак висел за мной, и едва я отошел, «Дважды выстрелил по механизму двери плазмой, а Мию предупредили, она пока нас спокойно подождет. Не стоит рисковать тем, что энергет попробует и ей знания передать. Запоры бронированной дверцы для людей были уничтожены, и я, приложив изрядное усилие с оглушительным скрипом, открыл ее». За ней находился темный коридор, уходящий внутрь горы. По нему мы и направились, освещая потрескавшиеся серые бетонные стены. На том конце нас ждал изрядно проржавевший гараж с фронтальными погрузчиками и кранами, парочка древних легких летательных аппаратов и дверцы дальше внутрь комплекса. «Предлагаю тут уже не стрелять», — сказал призрак. «Да и запасы газа для плазмы еще не скоро отфильтруются из атмосферы. Лучше много не использовать». «Ладно, ух!» Я подошел к двери и прочитал заклинание пространственных когтей. «Кольнуло болью, хотя я запустил их на минимуме». Но я быстро разрезал запоры еще одной дверцы. Дальше мы пошли по широченным коридорам, жутким и темным. Мои тяжелые шаги отдавались эхом. Кое-где валялись древние и иссохшие трупы. Я теперь и сам чувствовал странную аномалию левее. И у первой же крупной двери я остановился. Тут обошлось безпространственных когтей, просто зацепился руками за раздвижные створки и вдавил на всю мощь имплантов, усиленных магией родных мускулов и приводов брони. Двери скрипнули, и механизм сломался с оглушительным треском. Прямо перед входом мерцало синеватое поле, постепенно угасая. В нем Все было вполне цело. Да, немного разрушений, скорее всего, от прошедших стычек людей после катастрофы, но техника оставалась цела, индикаторы горели, все выглядело не слишком старым. Я видел на полу труп, уже иссушенный, но внутри прошло не почти 2,5 тысячелетия, а, наверное, считанные годы. «Я поражен!» — протянул призрак. «И что от нас хотят?» Я медленно прошел в помещение. Магия времени рассеялась полностью. Это явно был центр управления установкой, часть которой располагалась за стеклом, на котором виднелась пара трещин и опалин, но оно уцелело. Даже дежурный свет имелся. «А вот это я не слишком понял», — сказал я. «Полагаю, он просто хотел доложить о произошедшем и передать результаты того, что здесь делали. Технологии по нашим меркам устаревшие, но кто их знает? Кажется, они что-то поняли». И это было очень важным для того человека. А еще оно хотело, чтобы мы сожгли человеческую часть или похоронили. В общем, не оставляли труп. Я прошел к боковой двери. Она передо мной с мягким шелестом открылась. Система безопасности, видимо, отключена. Я спустился вдоль стены центра управления по угловой лестнице прямо к дополнительному пульту у центральной части ускорителя. Там лежал труп в черной с золотом старомодной, даже архаичной мантии. На груди поблескивал желтый камень в такой же черной оправе. «Это апостол Владыки Грани!» Не знаю, слышишь ли ты меня, но твою просьбу я исполню. Мы попытаемся забрать данные, но ты осознаешь, что передавать их особо больше некому. Осколки существуют почти две с половиной тысячи лет. Снова присутствие и световое мерцание. Ко мне опять потянулось щупальце. Я даже не стал пробовать уклоняться, не смог этого даже в полете, а сейчас и подавно бесполезно. Опять череда образов, мыслей, немного путано, но кое-что стало понятнее. Но теперь я тоже смог ответить, еще раз попросить не трогать Мию. Оно поняло, не будет трогать других. Ему достаточно меня. Сказала, что мы можем делать, что хотим. А потом оно продолжит ждать других на всякий случай. Отказалась прекращать, не понимает, в чем проблема. И не очень осознает, сколько времени прошло. Оно хорошо замедляет время, но плохо чувствует его течение не понимает возможности отслеживать его ход. Увы, с такими разумами сложно, но оно просто хочет, чтобы мы взяли необходимое и донесли до людей и трансцендентных. Но где? На мысль череда образов, мыслей, извращенных логических цепочек. В центре, я догадываюсь. Видел владыку Граней и еще кого-то, блеклого медного цвета волосы с серыми прядями. Оно происходило так. Мне ответили подобием непонимания. Уверенность, что связь есть, и владыка Граней в порядке. Почему она мне не ответила, он не знает. А вторая лилит, он не сомневается. Его покровительница когда-то давно передала эдакую последнюю волю. Услышал чуть больше, чем я узнал в Дерусе, но чуть меньше, чем хотелось бы. Дальше ничего не понял. Сплошная каша из образов. Промелькнула радость от того, что я с ними встречался. Меня теперь считали своим». Я постараюсь их отыскать, но сначала Радоса, пытаюсь найти его. Почему Ирис не реагировала на меня, даже в форме души, я не знал, и опасаюсь, что если они там застряли, то просто так их не вытащить. Но к Радосу я знаю направление, и он явно где-то рядом с центром. Вроде согласие, очень многогранное, но и настороженность его состоянием. Он заметил камень, что был в датчике, который нес призрак. Из странной череды образов я понял не все, но он вроде как считает, что владыка Грани в лучшем состоянии, но совершенно не понимаю, почему он так решил, И что не так с Радосом, если его артефакты излучали больше энергии? «Мне нужно найти путь, разломы в том направлении, ты знаешь, где они есть?» «Да, знает и может подсказать, указав их в осколке, но покинуть его не может, но из мыслей людей понял структуру мира». Когда я вынырнул из общения, вокруг было тихо. Призрак куда-то делся, но никаких тревог в интерфейсе не звучало.